Глава восемнадцатая В следующие сутки все были заняты сборами. Александр пытался все держать под контролем, то и дело раздавая указания подчиненным. Ему не хотелось оставлять плоды своих трудов непонятно кому, да и мало ли что может пригодиться на новом месте. Роман также был в делах, а вот Юрия, который прибыл совсем недавно и не планировал тут задерживаться, мало заботил отъезд. «Я вижу, вам удалось договориться с полковником». Спросил Юрий, войдя в комнату к Артёму. А у меня был выбор, ответил гость из прошлого, даже не взглянув на вошедшего. Он смотрел в окно и предавался воспоминаниям, пытаясь разложить по полочкам всё, что с ним случилось. Но согласитесь, всем будет намного легче, если вы будете помогать нам добровольно. Вид держать такие знания в голове и не поделиться ими это просто преступление против всего человечества. Я и не планировал держать их в секрете, иначе рассказывал бы я вам свою историю в таких подробностях. Вопрос в том, что из меня пытались сделать лабораторную крысу. Но я тот, кто владеет знаниями и может использовать технологии, недоступные человечеству в принципе. Я требовал к себе, если не особого отношения, то хотя бы какой-то свободы и справедливости. По воле случая я лишился всей своей жизни, эпохи, в которой я жил, быта, семьи, друзей. Вообще всего. Вы понимаете, что все люди, которых я когда-либо знал, давно мертвы, даже если у них есть потомки, то что? Я приду и скажу им: "Здравствуйте, я друг вашего прадедушки. Очень приятно познакомиться". Артём. Я бы очень хотел сказать вам, что понимаю вас, но мы оба знаем, что мне этого не понять, ведь я через такое не проходил. Искренне сочувствую вам, но с другой стороны, даже завидую в чём-то. Наверное, многие мечтают оказаться на моём месте. Но вряд ли они понимают, какую цену необходимо заплатить за такую возможность. А если бы вы сейчас вернулись в начало вашего отпуска и смогли предотвратить всё, что с вами произошло, вы бы сделали это? Юрий пристально посмотрел на Артёма. Парень помедлил с ответом и тяжело вздохнув сказал: "Нет. Я я бы оставил всё как есть. Сейчас я уже другой человек, и я бы не стал им, не пройдя через все эти испытания". «Ну вот. Тогда примите происходящее как очередное испытание, и я уверен, вам станет легче». Исследователь подошел к Артему и слегка похлопал его по плечу. «Может быть, вы и правы, Юрий. Да и куда я теперь пойду?» Полковник верно выразился. «Меня просто нет», — с сожалением ответил Артем. «Я хочу вам кое-что рассказать, но при условии, что вы сохраните это в секрете, иначе у нас у обоих будут большие проблемы». Учёный сел за столик напротив парня. И какой вам смысл тогда рисковать, рассказывая мне что-то, потому что это касается вас? Хорошо. Я честный человек и держу своё слово. Обещаю молчать. Артём протянул руку Юрию, ожидая рукопожатия. У нас давно не приняты телесные контакты. Юрий виновато посмотрел на недоумевающего Артёма. В смысле не приняты? Я знаю, что раньше люди приветствовали друг друга рукопожатием или объятиями, сейчас контакты разрешены только внутри семьи или между людьми, проживающими в одном помещении. И почему же? с удивлением спросил Артём. За последнее время население земли сильно увеличилось. Медицина может лечить практически любые врождённые или приобретённые болезни, но далеко не каждый может позволить себе такое лечение. Да и после нескольких крупных эпидемий во избежание распространения болезней Был принят ряд мер. Одна из них это ограничение физических контактов. Так и риск подхватить что-нибудь поменьше, да и банальная гигиена как никак. А я-то и думаю, почему от меня все шарахаются. На лице Артёма появилась улыбка. Наверное, столько всего произошло за полтора века, пока я отсутствовал. Очевидно, да. Позже дам вам почитать исторические выжимки, когда прибудем на новое место. Однако мы отошли от темы. Ваши анализы показались мне довольно необычными. Утверждать что-то на 100% пока рано, но в одном я уверен точно. Юрий сделал паузу, словно решая, стоит ли говорить Артёму или нет. И в чём же? По предварительным данным, ваши клетки не стареют. Если точнее, то процессы в них проходят как и у всех обычных людей, но только у них со временем клетки начинают умирать и организм стареет, а ваши клетки могут обновлять свой жизненный цикл после каждого деления. Но повторюсь, что эти данные предварительные, и я не знаю, как долго продлятся эти процессы в вашем организме. Может быть, это последствие вашего пребывания в жидкости внутри саркофага, и они со временем пройдут, а может и нет. Мне необходим более длительный срок наблюдения за вами, чтобы постараться понять этот феномен. По сути, это логично, учитывая сколько времени поддерживалась моя жизнь. Не исключено, что эта технология могла внести изменения в мой организм. Но почему вы мне это рассказывали, если для вас это большой риск? Не буду лукавить и признаюсь вам, что этот поступок вызван желанием более детально и основательно вас изучить. А ваша осведомлённость и участие в исследованиях мне сильно помогут. Юрий ждал от Артёма понимания. Что и требовалось доказать. Ну, спасибо за откровенность. Хотя бы один человек прямо заявил о своих намерениях на мой счёт. Артём смотрел на учёного, не отводя взгляда. словно решая, стоит ли ему верить или нет. Но что-то в нем было такое, что вызывало доверие. Может быть, его честность, а может, преданность своему делу или желание прикоснуться к чему-то неизведанному. Я понимаю, как это звучит, но разве вас самого не беспокоит этот вопрос? Как вы смогли прожить такой немыслимый срок? Подумайте о том, что вы можете стать ключом к бессмертию для всего человечества. Какие возможности откроются перед наукой, сколько жизней можно будет спасти? Неужели вам не хотелось бы стать тем, кто подарит людям, если не вечную жизнь, то хотя бы сможет увеличить её продолжительность? Юрий рассуждал так, словно сам перенёсся в будущее, где всё это уже произошло. Было видно, насколько он искренен в своих желаниях. Хорошо. Если я смогу чем-то помочь вам, то сделаю это. Спасибо за честность. Артём вновь протянул руку Юрию. Тот посмотрел на неё, немного помедлил, но всё же подал свою и неловко ответил на рукопожатие. Так-то лучше. В моё время этот жест означал закрепление данного обещания и знак уважения к собеседнику. Юрий улыбнулся и слегка кивнул в ответ. Через 4 дня завершилось перебазирование на Северную Землю. Научная станция представляла собой блочные модули, стоящие на сваях. В общем, типичные конструкции для этих широт. Но сам объект изучения находился на приличном удалении от неё. Глупо было бы привлекать внимание к нему, разворачивая бурную деятельность вокруг. На самом объектом, который находился ниже уровня дна Карского моря, стояла лишь одинокая нефтяная платформа. Хотя нефти там и не нашли, но прикрытие было отличным. Она ни у кого не могла вызвать подозрений. Все проводимые исследования оставались в секрете, и спецслужбы других государств не проявляли к этому месту ни малейшего интереса. Рад приветствовать вас на новом месте. Уверен, нас ждут великие открытия, произнёс Пётр Константинович, садясь за стол в просторном кабинете одного из блоков. На собрании присутствовали руководители станции, ведущие учёные и инженеры, среди них были и новоприбывшие. Введите в курс дела наших новых коллег. попросил руководителя научного отдела полковник. Не буду детально вдаваться в предысторию. Скажу лишь то, что здесь искали нефть, а нашли то, чего мы им пока объяснить не в состоянии. Не уверен, что вы нам поможете в поиске ответов. Полковник уже сообщил о схожей ситуации на вашем объекте и о ваших успехах. Искренне надеюсь на плодотворное сотрудничество. Я думаю, что тратить время на долгие объяснения нет смысла. Лучше вам увидеть всё самим, поэтому я предлагаю проследовать за мной. Я поделюсь нашими догадками уже на месте. Так будет проще и нагляднее. Глубина вместе размещения платформы Е2 превышала 50 м, что позволило без особых усилий обеспечить связь поверхности с помощью лифта внутри шахты. Сама платформа поддерживалась на плаву огромными понтонами, наполненными воздухом. Якорная система удерживала её на месте, а прочная бетонная шахта обеспечивала безопасность подъёмной системы. Сейчас мы опустимся ниже уровня дна. сообщил научный руководитель, когда вся делегация заходила в просторный грузовой лифт. Артему стало слегка не по себе, когда они опускались вниз. Осознание того, что от толщи ледяной воды тебя отделяет лишь слой бетона и металла, немного беспокоило. По лицам остальных было заметно, что они тоже не в восторге от такого путешествия. Однако все хранили молчание. Лишь глухой гул наполнял шахту жутким звуком. Когда кабина достигла дна шахты, Массивные металлические двери открылись. Прибывших гостей уже встречали работники нижнего уровня. Так называли между собой это место сотрудники станции. "Ничего себе", восторженно протянул Александр, когда понял, что находится в огромной пещере. "Согласен, действительно впечатляет", поддержал его Артём, хотя он уже видел не один подземный город, но это место было принципиально иным. Стены и потолок были явно естественного происхождения, чего нельзя было сказать об огромной стене, которая отделяла часть помещения от территории, которую она скрывала. Вот собственно это препятствие нас отделяет от чего-то, что находится внутри. Роман, взгляните поближе, предложил полковник. Роман подошёл поближе к стене, которая возвышалась над ним метров на 30. В длину она была около 70. В ней не было ни единого намёка на ворота или двери. Края стены уходили в толщу скальной породы и очевидно простирались вглубь её. В этом убедились, когда попытались сделать проход немного в стороне от стены, но упёрлись в неё вновь. После нескольких попыток в разных местах от этой затеи отказались. Осмотрев стену визуально и поводив по ней ладонью, Роман заявил: "Материал очень похож на тот, из которого были сделаны саркофаги. Это значит, что ваши разработки помогут проделать в ней проход". Нетерпеливо уточнил полковник Я бы не делал поспешных выводов, но попробовать стоит. Я вижу, вы пытались пробиться в других местах? Роман обратился к руководителю станции. Да, верно. Скажу больше. Мы даже пытались бурить дно в трех местах поблизости, но бур не идет дальше определенного уровня. Пробиться смогли только здесь, сквозь обычную породу, а после уже обнаружили стену из этого материала. Затем мы убедились, что за стеной огромное пространство, которое полностью загорожено ею. но мы точно знаем, что оно полое. Наши приборы явно на это указывают. Я даже боюсь представить то, что там может находиться, с детским восторгом произнёс Александр. А вы знаете хотя бы примерную внутреннюю площадь? Точных данных нет по понятным причинам, но бурение одна проводилось в разных местах в радиусе 5 км, но нигде успехом и не добились. Также данные разведки показывают, что пустоты в этом районе занимают около 70 квадратных километров. Сколько? открыв рот от удивления, переспросил Александр. Около 70, но я не возьмусь утверждать, что это всё единый массив, но и исключать этого нельзя. Это вообще большая удача, что мы попали именно в то место, где стена свободна от скальных пород и вообще смогли понять, с чем именно им дело. Изначально мы просто вывели из строя несколько буров в честных попытках пробиться глубже. Но тогда мы ещё не догадывались, с чем это связано на самом деле. «Разрешите задать вопрос?» — Артем обратился к полковнику тихим голосом, желая, чтобы их разговор остался между ними. Мужчина утвердительно кивнул и слегка повернул голову, дабы лучше расслышать его. «А для чего здесь нужен я?» «Артем, неужели вам не очевиден тот факт, что мы имеем дело с чем-то похожим на то место, где вас нашли? Я уверен, что когда нам удастся пробиться через это препятствие, ваши навыки и знания нам точно пригодятся». Кто знает, что нас там ждёт. Возможно, вы правы, но хочу вам напомнить, что без зеницы я не могу взаимодействовать с технологиями. Если вы это подразумевали, говоря о моих навыках. Я прекрасно об этом знаю, и я не настолько глуп, как кажется со стороны. Вы считаете, мне просто так доверили этот проект или тот, на котором вас обнаружили. Вы не знаете обо мне ровным счётом ничего, поэтому попрошу вас не делать поспешных выводов. У вас нет зеницы, но у вас есть знания языков и опыт взаимодействия с утраченными технологиями, уизвлённым тоном ответил полковник. Признаюсь, я об этом даже не задумался перед тем, как спросить, попытался оправдаться Артём, хотя сам всё прекрасно понимал и знал очень многое. Вы немного опередили предстоящий разговор между нами. Но раз уж мы начали, тогда спрошу сейчас. Вы знаете, где может находиться ваша зеница и могла ли она сохраниться? в течение такого промежутка времени, — продолжил чиновник. Я думаю, что она оказалась в руках народа в гор после моей смерти. Что с ней случилось потом, к сожалению, не имею ни малейшего понятия. Но уверен, что есть смысл поискать ее в Джамхоре, если от него что-то осталось, конечно. Что касается сохранности самой Зеницы, то я думаю, что с этим проблем не возникнет, чего не скажешь о ее поисках спустя пять тысяч лет. «Работы по вскрытию стены займут немало времени, если вообще увенчаются успехом. Так что пока вы здесь не задействованы, я предлагаю вам отправиться с Александром на Кавказ и обследовать ваш Джамхор. Так вы его называете, правильно?» «Совершенно верно. Признаюсь, ваше предложение мне по нраву в сюжете лучше, чем сидеть тут и мерзнуть», — согласился Артем. Возможность вновь оказаться на месте, с которым столько связано, грела его душу, и он без малейших сомнений принял предложение полковника. Вскоре у стены начали сборку станка, аналогичного тому, которым вскрывали саркофаги. Артём отправился на Кавказ в сопровождении Александра и его археологической экспедиции. Учитывая, что рельеф местности практически не претерпел никаких изменений, найти один из входов в город не составило большого труда. К большому разочарованию, многие коридоры оказались завалены, и работы по прокладыванию проходов заняли длительное время, хотя ресурсов на этот проект не жалели. Александр получал в своё распоряжение буквально любую мелочь в кратчайшие сроки. Это было несравнимо с той волокитой и бюрократизмом, с которыми он сталкивался, пытаясь организовать раскопки на Урале. Основная цель добраться до комнаты с табличками, ведь это единственное место, которое точно должно было остаться в полной сохранности. Однако шанс обнаружить там зеницу почти равнялся нулю, но ничего другого попросту не оставалось. Других мест, где её можно искать, не было. Когда наконец-то удалось пробиться к залу почтения, который пострадал намного меньше остальных помещений и проходов, то Артём с удивлением обнаружил, что двери в комнату с табличками закрыты, хотя он точно помнил, что оставлял их открытыми, а запереть их кроме него не мог никто другой. Странно, двери закрыты. сказал парень, подходя к ним. По привычке он приложил ладонь на то место, где должны были появиться знаки, но они не проявились, так как зеницы у Артема не было. «А что, должны быть открыты?» поинтересовался Александр. «Да, я их не закрывал. А кроме меня этого сделать никто не мог. Сами они тоже на моей памяти никогда не закрывались, и комната была открыта по несколько дней. А может быть, это и к лучшему? Вдруг там что-то есть, и они заперты не просто так». предположил исследователь в том, что здесь всё не просто так, я уже и не сомневаюсь. А чтобы попасть внутрь, нам понадобится приспособление, которое разработал Роман, не так ли? поинтересовался Артём. Это займёт какое-то время, но я думаю, что у нас всё получится, с предвкушением заявил Александр. На самом деле, я так и представлял себе это место, когда ты нам рассказывал о нём. Артём лишь слегка улыбнулся в ответ на эти слова. Однако его самого вновь поглотили воспоминания и переживания, которые уже было начинали его отпускать. Но когда он вновь оказался здесь, то всё вернулось, словно это было вчера. Но глаза не обманишь, и тысячелетние слои пыли возвращали сознание в настоящее, где Артём снова осознавал боль утраты. Он много раз тяжёлым сердцем пытался представить, что чувствовала Кара, когда он оказался в саркофаге и больше из него не выбрался. Вероятно, его посчитали погибшим. А если и нет, то что они могли сделать? В любом случае, ни людей, с которыми он прошёл ни одно испытание, ни этого народа больше нет. Более того, они не существуют даже в исторических записях, ведь об этом народе и об их доме не было известно даже тогда, когда Артём жил в своём времени, не то что сейчас. Но все эти люди были живы до сих пор только в его памяти. Ничего. Я заполню этот пробел в истории. Подумал Артём и обратился к Александру. А вы не хотите написать что-то вроде научной работы по данным раскопок и описать народ, который жил здесь когда-то? А вы мне в этом поможете? Совершенно верно. Я вам уже многое рассказывал об этих людях и ещё многое могу добавить, согласился Артём. Прекрасно. На этом месте можно будет создать целый музей древности с подробными описаниями быта и даже конкретными именами. Это будет просто потрясающе. А такую детализацию мы сможем объяснить тем, что здесь всё отлично сохранилось из-за длительной изоляции и недоступности этого места. Артём был рад тому, что его идея пришлась Александру по душе. Но это всё, что он сейчас мог сделать для того, чтобы сохранить память об этих людях. Спустя какое-то время был доставлен и собран станок, с помощью которого удалось вскрыть двери в комнату с табличками. Все присутствующие с замиранием сердца ждали окончания работ. Но как только настал день Х, и все предвкушали момент, когда удастся удовлетворить своё любопытство, на объект прибыл полковник, и всех, кроме Александра и Артёма, попросили удалиться на поверхность. Объяснили данное требование повышенной секретностию объекта раскопок. Так вот, как выглядит это место. Тесновато, конечно, я бы точно не смог здесь жить, произнёс полковник, входя в зал почтения. Мы готовы открыть двери, доложил Александр. Ну так открывайте уже. С нетерпением в голосе потребовал руководитель. Станок начал отъезжать по полозью, увлекая за собой вырезанную часть двери. В одной из створок теперь зияло отверстие, в которое мог спокойно пролезть человек. Кто первый? поинтересовался Артём. Давайте я, предложил Александр, который уже просто сгорал от любопытства. Нет, сначала иду я, распорядился полковник и направился к двери. Артём и Александр переглянулись, словно соглашаясь друг с другом, что всю работу сделали они, а лавры пожинает начальство. Полковник пролез внутрь, прихватив с собой фонарь. Его не было около минуты. Артём всё это время стоял у двери, и его охватило досадное чувство. Ему казалось, будто кто-то хозяйничает в его доме без разрешения, роется в его вещах и желает себе что-нибудь присвоить. Он просто возненавидел полковника в этот момент и решительно направился к отверстию в дверях. намереваясь попасть в комнату. Но внезапно появившаяся физиономия Петра Константиновича нарушила его планы. «Артем, я думаю, вам стоит взглянуть на это. Александр, и вы тоже пролазьте», — сказал он и исчез во мраке. Парня немного отпустило, и он незамедлительно нырнул следом за полковником. Подойдя к полке с табличками, он обнаружил на ней свою саблю. Она была завернута в кусок ткани, который изначально лежал на полке, когда Артем впервые попал в эту комнату. Также под ней лежала пластина, похожая на табличку, но на ней виднелись знакомые символы это был язык народов гор. И тут же лежало настоящее сокровище зеница, принадлежавшая Артёму. "Это то, что мы искали", кивая в сторону полки, спросил полковник. "Да, это она", подтвердил гость из прошлого и потянулся, чтобы взять зеницу. "Нет, нет, не так быстро, друг мой", мужчина отстранил Артёма и аккуратно взял зеницу. "Я вас не понимаю". Эти вещи принадлежат мне. В чём проблема?" пытаясь сохранять спокойствие, недоумённо произнёс Артём. "Эти вещи являются археологическими находками и принадлежат государству на территории которого они были найдены. Так что вашего здесь ничего нет и быть не может. Это понятно?" официальным тоном заявил полковник. "Вы даже не хотите убедиться в её работоспособности?" парировал парень. "Мы успеем это сделать, не переживайте." Вы да вы сами меня заверили, что не сомневаетесь в её сохранности. Могу я хотя бы взглянуть на пластинку? Я переведу вам то, что на ней написано. Артём понимал, что она является чем-то иным, нежели таблички древних, так как на ней виднелись надписи. Хорошо, можете прочесть. Полковник поднял пластину и протянул её Артёму. Тот взял её в левую руку, а в другой держал фонарь, которым подсвечивал текст. Артём Ты навсегда останешься в моём сердце. Для меня ты по-прежнему жив, и я смотрю в твои глаза каждый день. Я благодарна за возможность сказать тебе эти слова спустя годы, ведь я так и не смогла с тобой проститься. Знаю, ты никогда не прочтёшь эти строки, но написать это послание было моим желанием, когда мне выдался такой шанс. Оставляю его с вещами, которые напоминали о тебе долгое время. Твоя Кара.